17. Старик, опирающийся на ходунки, медленно ковылял к своей комнате в доме престарелых в сопровождении Конрауда. Когда Конрауд потревожил его, он сидел в столовой над пикшей с картошкой. Они раньше не особенно общались, в былые времена Конрауду порой давали разбирать его дела — кражи, подделка документов, контрабанда алкоголя. Одно время он запил и пополнил собой число городских бездомных, но ему удалось это преодолеть. Он вступил в христианскую организацию, ходил на их собрания, обещал самому себе исправиться. Вот тогда-то он и поступил на работу в фирму Сигурвина. Он водил фургон, выполнял разные поручения и, как потом выяснил конраут был на хорошем счету. После исчезновения Сигервина в фирме были сделаны преобразования, а чуть позже он уволился оттуда и стал работать на муниципалитет. Его минута славы настала, когда он выступал в качестве главного свидетеля по делу Сигервина, но ему самому она не понравилась, и потом он часто говорил, что лучше бы в тот самый вечер не слышал ни звука. «Звали его Стейнер». Старость не пощадила его, здоровьем он был слаб, но был общителен и сохранил прежнюю ясность ума. Он тотчас узнал Конрауда и понял, что тот в очередной раз пришел расспрашивать его о последней ссоре Хьяльталина с Сигюрвином на автостоянке. «Я вас почти ждал», — сказал старик, когда они наконец добрались до его комнаты. Раз уж его все равно пришлось доставать из этого ледника. Он отставил ходунки и плюхнулся на кровать. Его одежда, рубашка с нечетким узором и потертые синтетические штаны, казалась на его иссохшем теле на несколько размеров больше. Он давно не брился, и волосы, когда-то густые и пышные, теперь были тускло-серые, жидкие и с перхотью. «А нельзя было оставить его в покое? Пусть лежит, где лежал!» — спросил Стейнер и провел рукой по голове, словно по старой привычке приглаживая волосы. «Разумеется, кое-кому именно этого и хотелось бы. Я подумал, когда Сигервина обнаружили на леднике, не пробудило ли это у вас каких-нибудь новых воспоминаний?» «Я об этом деле уже и думать перестал», — ответил Стейнер. «Так что, когда я услышал новость, что Сигервина нашли, мне аж не по себе стало». «По-моему, на леднике его никто найти не ожидал», — сказал конраут «Нет, вы там у себя в полиции не сообразили, что так может быть», — заметил Стейнер не без радости. «Вы снова начали расследовать это дело?» «Я в полиции больше не работаю», — сказал Конрауд. «Мне просто самому любопытно стало. Если не хотите, можете не отвечать». «Больше не работаете? Из-за возраста?» Конрауд кивнул. «Значит, вы скоро и сюда попадете». Конрауд порой задумывался о том, что ему предстоит закончить свои дни в доме престарелых, и такая мысль его не вдохновляла. Он заметил, что Стейнер жил в комнате для двоих. Конрауд не представлял себе, каково это — провести последние дни жизни в одном помещении с кем-то другим. Даже у арестантов на Литлах камеры и то были одиночные. «Как знать», — улыбнулся Конрауд, — «я знаю, что в течение многих лет вас постоянно спрашивали об одном и том же. Но сейчас поступили новые сведения, так что я решил поговорить с вами». «А вам-то что до них, раз вы ушли на пенсию?» «Я долго работал над этим делом», — ответил Конрауд. «Наверное, у меня это хобби такое. Не знаю. Когда вы услышали об этом леднике...» о чём прежде всего подумали? Что Хьяльталин его чертовски хорошо спрятал, хотя ему и пришлось для этого изрядным попотеть. А не помните, на фирме у Сигервина говорили о ледниках? Может, там кто-нибудь увлекался поездками по ледникам, по высокогорью? У кого-нибудь был джип для таких поездок? Может, на таком джипе какой-нибудь клиент приезжал?» Стейнер задумался, почесывая в затылке. «Нет, не могу сказать. Да и спрашивать человека через столько времени — это как-то не совсем по-честному. Я так отвечу. Никого с таким джипом в окружении Сигервина я не помню. Да я с ним, конечно, и знаком не был». Я на эту работу устроился через одного своего родственника, который знал там одного мастера. Когда это все произошло, я там был еще новичком. Сперва вы не хотели рассказывать о том, что знали, об их ссоре. Так я же не трепло, и вообще это было не мое дело, вот совсем не мое». Конрауд вспомнил, как Стейнера допрашивали в первый раз как свидетеля по этому делу. Тогда в полицию поступил анонимный звонок, где сообщалось, что в тот вечер, когда в последний раз видели Сигервина, слышали, как Хиальталин и Сигервин ссорятся, и звучали угрозы. Выяснилось, что позвонившая в то время жила со Стейнером, а он рассказал ей о том, чему стал очевидцем, прибавив, что не собирается сам лезть в это дело. Его сожительница пропустила его последние слова мимо ушей, однако по телефону не стала называть его имя. Впрочем, отметила, что он работает на фирме у Сигервина. Дальнейшие события были предсказуемы. Конрауду было знакомо темное прошлое Стейнера, и он заметил, что во время разговора тот ведет себя беспокойно, словно хочет побыстрее закончить беседу. Тогда Конраут сказал, что полиция располагает сведениями о том, что Хьяль Таллен угрожал Сигервину, и спросил, известно ли об этом Стейнеру. Полиция получила эти сведения от лица, пожелавшего остаться неизвестным. Стейнер притворился, что ничего не знает об этом, но потом подтвердил это другому полицейскому, Лео, и рассказал все, что видел и слышал на стоянке. Стейнер считался не очень надежным свидетелем. и даже рассматривалась версия, что он хотел сам выпутаться из переплета, свалив вину нахьяль Таллина. Какое-то время он даже был в числе подозреваемых, но его сожительница сказала, что вечер и ночь исчезновения Сигюрвина он провел с ней, и вдобавок у него не было явной причины убивать своего начальника или вообще желать ему зла. Как бы то ни было, он был последним, за исключением Хиальталлина, кто видел Сигюрвина живым, но скрыл сведения, которыми располагал, и это лишь подродило подозрение. Стейнера замучили вопросами о том, почему он не обратился в полицию тотчас, как Сигюрвин был объявлен в розыск, а он все время отвечал, что не хотел попасть на допрос вроде того, на котором он сидит сейчас. Да и к тому же его из-за его прошлого наверняка станут подозревать во всех смертных грехах. Мол, полиция все равно ему не поверит или даже решит, что он и сам поднял руку на Сигервина. Его пригласили на очную ставку, и он быстро указал на Хиаль как на человека, ругавшегося с Сигервином на стоянке перед зданием. Он не колебался и ни при каких обстоятельствах не менял своей точки зрения. «Стейнер утверждал, что видел Хьяль только один раз, в тот самый вечер, ведь он тогда устроился на эту работу совсем недавно». «Тогда мы часто говорили о холме Эскьюхлит», — сказал конраут и бросил взгляд на ходунки у кровати Стейнера. «Может заставлять вспоминать через столько лет, это не совсем честно». «А вы помните, какие у тех парней были джипы?» Стейнер задумался. «Нет, не скажу». конраут покашлял. «А у вас в те времена была какая машина?» «У меня?» — переспросил Стейнер. «Вы все еще считаете, что его укокошил я? У меня машины не было. Иногда я приезжал домой на фургончике, но кроме него я вообще никаких машин не водил». — Я ничего не считаю, я просто спрашиваю. — Мне не понравилось, что вы использовали мое показание, чтобы приставать к человеку, — усталым голосом произнес Стейнер. — Я так и знал. Не надо было с вами вообще разговаривать. Никогда. А эта баба проклятая взяла и позвонила. Ну и сволочь она после этого. «Не надо ее так обзывать. Мы бы и сами вас нашли», — сказал Конраут. «Сомневаюсь», — фыркнул Стейнер. «Сильно сомневаюсь». Они замолчали. Конраут чувствовал, что у Стейнера осталось что-то невысказанное. Сотрудник дома престарелых в коридоре говорил, что Стейнера никто не навещает, что он все время сидит у себя и не общается с другими жильцами. А в последние недели и дни его здоровье сильно ослабло, и неясно, сколько он ещё протянет. — А этот Ле... Лео всё ещё работает в полиции? — спросил Стейнер после долгой паузы. — Да, работает. А почему, вы спрашиваете? Стейнер почесал белую щетину на подбородке, щеки у него были впалыми... Сам он был дряблым. «А не знаю. Насчет этой бабы. Не знаю, зачем я вообще про нее так сказал. Наверное, хватит уже врать. О чем вы? Лео вам не рассказывал? О чем? О том, как он со мной поступил. А что вы имеете в виду? Как он с вами поступил? «Да ничего там не было. Ничего, проехали». «Так что там было?» «Да ничего», — повторил Стейнер, положив руку себе на грудь. «Ровным счетом ничего. Я устал. Мне прилечь надо». «Стейнер...» «Я попрошу вас уйти», — сказал Стейнер. «Я так не могу». Я больше не вынесу. Пожалуйста, оставьте меня в покое. конраут помог ему улечься в кровать и затем распрощался с ним. Уходя из дома престарелых, он сообщил, что старик жалуется на усталость, и ему пообещали хорошенько присмотреть за ним.